Олимпийские игры. Не надо путать Олимпию и Олимп. Олимп — это гора в Северной Греции, высокая, скалистая, со снежной вершиной, окутанной туманом. Говорили, что там живут боги. А Олимпия — это городок в Южной Греции, в Пелопонессе, в области Элиде. Зеленая дубовая роща, посвященная Зевсу. При роще — храм Зевса, а при храме — место для знаменитых олимпийских состязаний. Покорив Аркадию и Арголиду, Спарта могла без труда покорить и Элиду с олимпией но поступила умней. Она объявила Олимпию нейтральной землей и взяла на себя ее защиту. Раз в четыре года, в пору летнего солнцестояния, по всей Греции объявлялось священное перемирие. Все войны прекращались, и в Олимпию по всем дорогам стекались толпы народа участвовать в состязаниях или поглядеть на состязания. В остальное время греки чувствовали себя только гражданами своих маленьких городов-государств, вечно ссорившихся друг с другом. Здесь, в Олимпии, они чувствовали себя сыновьями единого народа. Таких общегреческих праздников, сопровождавшихся священным перемирием, было четыре. Кроме олимпийских, это были пифийские в Дельфах, Истмийские в Коринфе и Немейские, в тех местах, где Геракл когда-то убил каменного льва. Но Олимпийские считались самыми древними. Состязания были посвящены Зевсу Олимпийскому. Считалось, что Богу приятно смотреть на людскую силу и ловкость. Но какие именно проявления силы и ловкости людям нужнее всего, это решалось самыми земными привычками – что должен уметь пастух, чтобы уберечь свое стадо от разброда волков и разбойников, нагнать хищников, перескочить через расселину, издали уметить в противника камнем или палкую, и сблизи вступить с ним в драку и одолеть. Отсюда и программа ранних олимпийских состязаний. Бег, прыжок в длину, метание диска и копья, борьба. Лишь потом к ним добавились скачки верхом и в колесницах, а бег и борьба разделились на несколько разновидностей. Рекордные результаты не отмечались, смотрели только, кто раньше или кто дальше. Поэтому лишь в редких случаях мы можем сравнивать достижения греческих атлетов с нынешними. Бегун Тисандр пробежал за час, Около 19 километров. Это очень хороший показатель и для современного бегуна. Дискобол Флегий перебросил диск через Олимпийскую речку Алфей. Это около 50 метров, по нашему счету. Достижение международного класса. А ведь греческие диски были обычно тяжелее наших. Камень с надписью «Бибон» поднял меня над головою одной рукой. Весит 143,5 килограмма. Это очень большой вес для двух рук и почти невообразимый для одной. Атлет Фаил сделал прыжок в длину на 16 метров. Это почти вдвое дальше современных рекордов, и многие считают такой успех легендой. Но здесь сравнивать трудно, потому что греки прыгали иначе, чем мы. Они почти не разбегались, зато они держали в руках гири-гантели, чтобы придать телу дополнительную инерцию, а в наши дни такая техника разработана мало. Наградой в Олимпии был только оливковый венок, а в дельфах — лавровый. Но эта награда означала, что носитель её, любимец бога, даровавшего ему победу на своих играх. Его чтили и славили как любимца бога. В его устраивались праздники, воздвигались статуи, слагались песни. Особенно знаменитые были те, кто подряд одерживал победы на всех четырех общегреческих играх — немейских, истмийских, пифийских, олимпийских. Знаменитый родосский борец Диагор сам был таким четверным победителем и двух сыновей своих видел такими четверными победителями. А когда подросли его внуки — тоже одержали победу в Олимпии. В ответ на приветствие народа подхватили на плечи своего доблестного деда и понесли по стадиону. То народ от восторга себя не помнил, а один спартанец крикнул. Теперь умри, Диагор, на земле ничего славнее уже нет, а на небо тебе все равно не взойти.